Глава пятая Этот день вошел в историю Гримсвика как самый противоречивый. С одной стороны, город оплакивал потерю мастера Арны Грунланда, который последовал за упокоившимся отцом Матиасом. Но с другой стороны, по городу разнеслась радостная весть. Пропавшие дети вернулись. На рассвете настоятельница Грета сообщила о чудесном появлении детей госпоже Ларсен. Та поделилась с Анной Берг, и, как это бывает, через час об этом говорили в каждом закоулке. К полудню у огромных ворот приюта, запертых на замок, собрались родители. Они стояли в ожидании и следили за окнами и дверью. Полицейский Хансен пока никого не пускал внутрь, хотя даже ему не терпелось узнать подробности. Госпожа Ларсен... Настаивая на осторожности, решила сначала осмотреть детей и убедиться, что с ними все в порядке, прежде чем вернуть их семьям. Найденных детей увели в отдельный зал. Странный вид не позволил оставить их вместе с остальными. Их лица осунулись, глаза заполнила безжизненная пустота, будто в них угасла всякая искра. Бледная и неестественная кожа напоминала воск, словно из леса вернулись копии, созданные рукой загадочного скульптора. Самое жуткое было в том, что никто из этих детей не произнес ни слова с момента возвращения. Они молчали, держали друг друга за руки и послушно следовали указаниям взрослых. Ни один из них не выражал ни радости, ни страха, только безмолвное подчинение, что казалось еще более пугающим. Вместе с Гретой и другими воспитателями госпожа Ларсен осмотрела каждого из них. Она проверила их сердцебиение, дыхание, и, казалось бы, все соответствовало норме. На первый взгляд они выглядели живыми, но кое-что тревожило ее сердце. От детей веяло легким холодом. Их руки и ноги оставались ледяными, несмотря на все попытки согреть их. Шерстяные перчатки, теплая обувь, Даже укутывание в одеяло и нахождение рядом с камином не изменили их состояние. Холод никак не отступал. Лишь несколько глотков медовухи смогли окрасить румянцем серые щеки. Но молодые сердца все еще бились, хоть и медленно, и это внушало слабую надежду. Ингрид и остальные надеялись, что с течением времени дети придут в норму. «Жизнь залечит душевные раны», и наполнит их юные организмы теплом. Фрида пришла к воротам приюта в числе первых. Ее глаза, полные слез, сияли и искрились жизнью. Ее сердце вновь воспылало чувствами, которые переполняли до краев. Но в то же время женщину держал страх того, что это всего лишь сон. Подобное она видела каждую ночь и каждый раз просыпалась со свежей раной в сердце. Она боялась радоваться, отталкивала как могла надежду, но все равно ей хотелось кричать от счастья. Фрида не могла поверить, что этот момент действительно настал, и дети вернулись. Каждая секунда, проведенная вдали от них, казалась ей вечностью, и теперь она не могла больше ждать. Она требовала встречи с госпожой Ларсен, звала ее, умоляла позволить увидеть детей, которые находились так близко, за этими запертыми воротами. Время тянулось невыносимо медленно. Ее душа разрывалась от желания обнять своих детей, вдохнуть их запах и вернуть то, что было утрачено. «Пустите меня! Пустите! Покажите мне моих детей!» Срываясь на крик, требовала Фрида. «Возьми себя в руки!» — успокаивал ее полицейский. «Ты не понимаешь, Лейф! Ты просто не понимаешь!» Шипела в его адрес она и снова кричала, чтобы Ингрид ее обязательно услышала. Радость и страх одновременно разрывали ее сердце, оставляя его в тревоге. «Я должна убедиться, что они в порядке! Мое сердце не на месте! Прошу вас, госпожа Ларсон!» Ее голос дрожал, переходя от мольбы к отшельнию. Были среди толпы и зеваки, кого одолевало любопытство. Кто-то пустил слух, что от детей остались бездушные оболочки, и им хотелось увидеть это своими глазами. Но долгие часы ожидания притупили их любопытство, и понемногу люди начали расходиться. К обеду у ворот остались только родители пропавших детей. Их сроднила беда, соткала между ними прочные невидимые узы. Для них часы ожидания не стоили ровным счетом ничего, ведь рано или поздно из этих ворот выйдут их дети. Наконец двери приюта открылись, и к собравшимся вышла Ингрид. «Госпожа Ларсон! закричала Фрида и замахала руками. «Госпожа Ларсон, я тут!» Стараясь не встречаться с ней взглядами, Ингрид подошла к воротам. «Ваши дети пока побудут в доме матери», — сказала она, глядя на полицейского. «Как же так?» Вместе с голосом Фриду покинула душа. Остальные родители разделили ее негодование, но поднимать крик не хотели. «Мне нужно осмотреть их, оценить состояние здоровья». Фрида впилась обгрызенными ногтями в ладони. «Можно мне хотя бы их увидеть?» «Нет», — сухо ответила Ингрид, хотя ее лицо выдавало все те эмоции, что она пыталась подавить. «Я не уйду!» — заявила Фрида. — Ваше право. Терпение Ингрид подходило к концу. — Лейф, если кто-то коснется ворот, сажай его в камеру! Последние слова едва не превратились в истеричный вопль. — Как скажете, госпожа Ларсен? Попечительница отошла на несколько шагов и обернулась. Их взгляды впервые встретились. Той, чье сердце трепетало в томительном ожидании, и той, что видела в глазах детей, холод. — Я о вас же беспокоюсь, — строго произнесла Ингрид. — Вы не готовы к этой встрече. А если не верите, тем хуже для вас. Слова пригвоздили Фриду к земле и наполнили ее тело свинцовой тяжестью. — Что же такое случилось с детьми, что их не отдают матерям? Ведь им будет лучше в родных стенах. Семья способна излечить любые раны. Фрида смотрела, как удаляется Ингрид, и с каждым ее шагом тревога начинала разрастаться в глубине души, вытесняя все другие чувства. Навязчивые мысли роились в ее голове, возвращаясь к вопросу. «А если никаких детей на самом деле нет? А если вернулись только их пустые оболочки?» Сомнения, как яд, просачивались в сознание, отравляя чувство радости. В какой-то момент ей стало трудно дышать, голова закружилась, и Фрида упала без чувств, погружаясь в очередной кошмар. Август медленно шагал по оживленной площади, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Холодный ветер поздней осени пробирался сквозь его одежду, заставляя плотнее закутаться в плащ. Над городом нависли тяжелые тучи, пропуская лишь слабые проблески света, что тускло отражались от мокрых камней тротуаров. Желтые листья, сорванные с деревьев, кружились в воздухе, подгоняемые порывами ветра, и неслись по улицам, как напоминание о надвигающейся зиме. Шум голосов разносился по площади. Все говорили о возвращении детей. Новость разлетелась по городу молниеносно, и это играло Августу на руку. Значит, обвинения, что раньше тяжело висели над ним, теперь теряли свою силу. Но даже так Августу не стоило попадаться на глаза судья. Он обнаружил тайну, которую тот хотел скрыть, и неважно, что с трудом понимал, о чем узнал. Нужно было разыскать Магнуса Хокона, не привлекая лишнего внимания. Дважды Август обращался за помощью к женщинам, проходившим по площади. Однако те лишь неопределенно махали руками или отвечали размыто. Никто не знал, где именно живет господин Хокон. — Дальний дом в три этажа с красной крышей! — сказал ему, наконец, какой-то старик, торгующий резными утками. — Где он находится? — уточнил у него Август. — Где-то! — старик сощурил глаз, — и стал водить перед собой рукой, без конца меняя направление. «Э, — А, черт его знает! — выругался он и махнул рукой в неопределенную сторону. «Там — Там где-то! Кто-то мимоходом подсказал, что его можно найти на лесопилках, но даже это не облегчило задачу. Магнус отстроил их не меньше дюжины по всему лесу. День стремительно заканчивался, а его поиски не сдвинулись ни на йоту. Август понимал, что прежний метод поиска не сработает. Найдя укромное место вдали от суеты площади, он присел на перевернутую бочку, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Ветер холодно касался его лица, а где-то вдалеке слышались приглушенные голоса горожан. Он снова ощутил ту ясность ума, которая была ему знакома с тех пор, как он был доктором. Будучи специалистом в психотерапии, Август привык анализировать ситуации иначе, методично наблюдая за деталями, которых могли не замечать другие. Сейчас следовало использовать свой ум и опыт, чтобы подойти к задаче с новой стороны. Его осознание было лишь тенью прошлого. Однако даже так он все еще обладал некими аналитическими способностями. Встав, он сложил руки за спиной и принялся расхаживать из стороны в сторону стимулируя умственные процессы. Так он делал раньше, когда встречал сложную задачу и искал верное решение. Тело, как и разум, обладало способностью запоминать. Оно хранило в себе опыт, ощущения и действия, накапливало навыки и воспроизводило их без сознательного усилия. Эти мелкие манипуляции начали давать свои плоды. В мышцах возникло напряжение, как у хищника, готового к нападению. Мысли выстроились в ясную цепочку, складывая разрозненные факты. Понемногу Август погрузился в медитативный транс, раскрывая иные взгляды на ситуацию. «Грим — Гримм! — прошептал его одержимый дух. Он искал возможности вернуть себе тело, но сейчас, впервые за долгое время, Август его не боялся. Уверенность вернулась к нему вместе с большим фрагментом утраченной личности. Единственный раз, когда он увидел Магнуса, того обвинили в похищении детей. Собрание совета — вот что поможет разыскать господина Хокона. Рискованно, но иного пути Август не видел. Он был чужим в этом городе и многого не знал, но прекрасно запомнил, как выглядит городская ратуша возле площади. Тучи, что нависли над Гримсвиком, словно тяжелое покрывало, вдруг разразились ледяным дождем. Ветер, гонимый с севера, хлестал город, и первые капли, острые как лезвие, с силой врезались в землю. Холодные потоки воды сыпались с неба, заставляя прохожих спешно искать укрытие. Люди, шедшие по своим делам, вдруг ускорили шаг, Некоторые побежали, пряча головы под плащами и пытаясь скрыться от внезапного ливня. Лавки, что окружали площадь, начали закрываться одна за другой. Торговцы торопливо запирали двери и ставни, чтобы ледяные потоки не проникли внутрь. Звон дверных колокольчиков быстро сменялся глухим стуком деревянных створок, запертых на засов. Площадь, еще минуту назад наполненная жизнью и шумом, быстро опустела. Остался лишь звук дождя, барабанящего покрытым мостовым, и редкие фигуры, исчезающие за закрытыми дверьми домов. Двигаясь по узким улочкам Гримсвика, Август ощущал странное чувство, будто события его жизни повторяются. Город, что погряз в проклятии, пронзающий дождь и неизвестность впереди. За пару минут он промок до нитки, но за свое самочувствие не тревожился. Пока Гримм отравляет его душу проклятием, его телу ничего не грозит. Возле ратуши Август на мгновение остановился, чтобы еще раз взвесить свое решение. Но быстро подавил сомнения и вошел внутрь. Заручившись поддержкой Магнуса Хокона, Фрида решительно требовала от мэра Ольсона отпустить детей по домам. Ее голос дрожал от смеси тревоги и гнева. — Они... «Должны быть с нами!» — настаивала она, бросая на мэра строгий взгляд. «Дети вернулись и должны быть рядом со своими семьями!» Мэр Ольсон, сидевший в своем кресле, выглядел растерянным. «Мы не можем просто так их отпустить. Нужно убедиться, что они в порядке!» Начал он оправдываться, нервно взглянув на Магнуса. «Господин Хокон, неужели и вы не понимаете этого?» Магнус смотрел на мэра ровным, невозмутимым взглядом. Его лицо не выдавало ни эмоций, ни волнений, а безупречная осанка говорила о внутреннем самоконтроле. Вечный лидер, он умел держать себя в руках в любой ситуации. Черный пиджак, идеально сидевший, придавал ему строгий и внушающий уважение вид. Он выглядел так, словно уже давно все решил, и оставалось лишь наблюдать, как мэр борется с собственными сомнениями. — Карл, — сказал он тихим, но твердым голосом, — люди беспокоятся. Если мы будем продолжать держать детей в заперти, это вызовет панику. Нужно найти выход. — Именно! — выкрикнула Фрида, но тут же Магнус присек ее вмешательство взглядом. — Ситуация сложная, но решаемая. Мы можем наблюдать за детьми в их домах. Каким бы безупречным доктором ни была бы госпожа Ларсен, все же в родных стенах дети быстрее придут в норму. Никто из них в полной мере не знал о реальной ситуации с детьми. Только Ингрид и Грета были в курсе их состояния, и они хранили это знание в тайне. Карл уже передали скупую и обрывочную информацию, которую он с трудом пользовался, пытаясь убедить Магнуса в необходимости оставить детей под наблюдением. «Сегодня мы уже ничего не можем сделать», — признался Карл, явно недовольный своим мнением. «День заканчивается, но завтра...» — он перевел взгляд на Магнуса. «Даю слово, мы их навестим и решим, как поступить». Фрида не выдержала, вскинув руки к небу в отчаянии. «Еще одна ночь! Боже, за что мне все эти испытания?» «Не тревожьтесь!» — спокойно ответил Магнус. «Всего одна ночь, что пролетит незаметно!» «Бессонная ночь!» — вскрикнула Фрида. Ее голос дрожал от беспокойства. Карл нахмурился и, желая прекратить истерику, ответил сурово. «Госпожа Нильсон, у вас есть еще дети! И будьте добры, позаботьтесь в эту ночь об их благополучии!» Решив, что разговор на этом окончен, Карл вежливо попросил Фриду покинуть кабинет. Она замерла на мгновение, словно не желая уходить, но затем покорно направилась к выходу. Перед тем, как закрыть за собой дверь, она еще раз обратилась к Магнусу. «Прошу вас, не забудьте о своем обещании!» Магнус с характерным для него спокойствием и невозмутимостью кивнул. «Не волнуйтесь, госпожа Нильсон, я сделаю все возможное!» Фрида задержала взгляд на Магнусе, словно в последний раз надеясь, что он действительно решит все ее проблемы, и покинула кабинет. Как только дверь за ней закрылась, Карл тут же повернулся к Магнусу. «Теперь, когда она ушла, мы давайте обсудим проблему с детьми. Я понимаю, что город на взводе, но мы не можем...» Карл уже начал был разговор о ситуации с детьми, но его бесцеремонно прервали. В кабинет ввалился странный человек, одетый в лохмотья, от которых несло болотом. Его грязная, насквозь промокшая одежда резко выделялась на фоне резных дверей. — Прием закончен! — резко заявил Карл, и, не обращая внимания на невежливого гостя, указал рукой на выход. — Мне нужен Магнус Хокон! — уверенно сказал человек и подошел ближе, обдавая людей еще более неприятным запахом. Магнус внимательно посмотрел на него. «Боже правый! Вы тот самый подсудимый!» Он хлопнул по столу. «Глядите-ка, господин Ольсен!» «И правда!» Голос мэра дрогнул. Незаметно для остальных он открыл выдвижной ящик, где хранил пистолет на случай вот таких неожиданных визитов. «Мы полагали, что вы сбежали вместе с господином Торсоном, нахмурился Магнус. Но ваш внешний вид наталкивает меня на иные мысли. Мое имя Август Морган, и я не желаю вам зла. Он выставил руки перед собой, показывая, что не вооружен. Прошу, выслушайте меня. — Сперва скажите, где Ивар Торсен? — спросил Карл, держа под столом оружие наготове. — Если он не вернулся, значит, погиб. И у меня есть веские основания полагать, что виновен в этом. Судья Берг... Заявил Август. Карл ошеломленно уставился на Августа, а затем перевел взгляд на Магнуса, явно ожидая его реакции. Магнус не дрогнул, но его взгляд стал тяжелым. Олаф Берг, повторил он с явными сомнениями. Серьезные обвинения для человека, которого собирались судить. Он стрелял в меня, заявил Август и показал пулевое отверстие в плаще. Но пуля задела не смертельно. И при каких же обстоятельствах это случилось? Август поведал о событиях той ночи, когда они с Иваром отправились на болото. Его рассказ был полон удивительных деталей, в которые верилось с трудом, особенно тот момент, в котором Олов выстрелил. — Смею полагать, что судья Берка оберегал тайны этой комнаты. Выслушав рассказ, задумчиво произнес Магнус. «Вам удалось их выяснить?» «Да», — ответил Август. «Но я хотел бы рассказать об увиденном в компании господина Берга, дабы наблюдать за его реакцией и не быть голословным. Только так я смогу доказать вам, что мои слова правда». «Хорошо», — заявил Магнус, опережая решение Карла. «Пригласим судью, но и обратимся к полиции. Ведь если ваши слова правдивы...» то за личиной правосудия скрывается преступник. «Соберемся в моем кабинете через час», — устало произнес мэр Ольсон. Ко всему прочему, теперь один из друзей оказался убийцей и заговорщиком. «До тех пор приведите себя в порядок», — добавил он с отвращением, оглядывая Августа. «Я займусь этим», — успокоил его Магнус. В ратуше Гримсвика имелась комната для личных нужд администрации. Выглядела она аскетично, отражая строгость и порядок, которые требовались от городских чиновников. И находилась в дальнем углу здания, за небольшими деревянными дверями, на которых висела бронзовая табличка с рисунком то ли чаши, то ли кружки. Внутри располагался деревянный умывальник с большим фарфоровым тазом. Рядом стояли кувшин с водой и чистое льняное полотенце. На стене висело зеркало в деревянной раме, покрытые легкими подобными паутинке трещинами. В углу комнаты находился небольшой шкафчик с гребнями, чистыми полотенцами и другими необходимыми принадлежностями. Пол был устлан старым, но все еще прочным деревянным покрытием, а окна прикрыты тяжелыми занавесями, чтобы никто с улицы не мог заглянуть внутрь. Август закрыл за собой дверь, бросив быстрый взгляд на зеркало. Прошло немало времени с того момента, когда он видел свое отражение. Подойдя к умывальнику, он налил воду и наклонился, чтобы умыться. Холодная вода прогнала с него налет усталости и освежила мысли. Затем он сбрил дикорастущую щетину и привел волосы в порядок, собрав их в тугой хвост. В зеркале на него смотрел тот самый Август Морган, которого он видел в последний раз еще в Англии. Он наклонил голову, чтобы напомнить себе черты своего лица, но отражение не повторило за ним движение. «Грим!» — оскалился человек в отражении. Глаза его затянула черная паутина. Комната уменьшилась до крохотных размеров, сдавив Августа со всех сторон. Стало трудно дышать, будто его шею зажали в тиски. «Оставь меня!» Прохрипел Август. Нет, прошипел Грим, корча жуткие гримасы. Ты умер. Его руки перестали слушаться и перешли в услужение к Гриму. Тогда он вонзил пальцы в открытый шрам на груди и разорвал плоть, что сдерживала его. В зеркале предстал истинный облик демона, поселившегося в молодом докторе. Я не могу, хрипел Август пока не могу отдать ты мертв повторил грим остановись закричал август и от силы голоса пошли трещины по окружавшим стенам руки грима пройдя сквозь стекло схватили августа за голову впиваясь острыми ногтями в его глаза в ужасе он пытался сосредоточиться увести свое сознание в обитель спокойствия к золотым берегам. Только в своем райском месте он мог быть в безопасности. Но реальность и ужас, которые порождал Грим, были слишком сильны. — Я твой страх! — шипел демон, все сильнее оплетая его, как паутина. Август боролся, повторяя как заклинание. — Ты, доктор! Ты, Август! Ты, доктор! Ты, Август! — Стены комнаты вдруг обратились в тысячи мельчайших песчинок и осыпались, обнажая залитое ярким светом пространство. Август чувствовал, как холодное, жуткое прикосновение грима все сильнее захватывает его, искажая реальность. Существо вылезло по пояс из кровоточащего шрама на его груди. Его черные когти впивались в голову Августа, пытаясь разорвать на куски его сознание — «Оставь меня!» — задыхаясь, потребовал Август, чувствуя, как сознание расползается от невыносимой боли. Грем! заверещал демон, но отступил. Послышался шум морского прибоя, и хватка цепких когтистых лап ослабла. «Уходи!» — выкрикнул Август. Он напряг все тело и с силой толкнул грима, который зашипел от злости, но был отброшен назад, падая в яркий свет. Существо рухнуло на золотой песок, распластавшись на земле. Август, охваченный победной решимостью, смотрел, как тварь извивается на обжигающем песке. «Проваливай — Проваливай! — закричал Август, нависая над собственным проклятием. — Гримм! В ответ зашипело существо, оскалив черные клыки. Его плеча коснулась нежная рука. Не оборачиваясь, Август догадался, что это память о его матери. — Посмотри на него. Ему страшно, Ави! — тихо сказала она. — Он всеми брошен. — Он мое проклятие! — зло ответил Август. — Он лишь человек, что погиб против своей воли и оказался заперт в твоем теле. Как и ты, он хочет жизни. Эти заключения принадлежали его матери, но были порождены его собственным сознанием. Он прекрасно помнил тот ритуал, в котором похищались души людей, чтобы наделить их обладателя силой. Тогда же он, пронзив грудь кинжалом, подарил им свободу. Но только один задержался, ведь свобода представляла собой полное забытье, а грим хотел жизни. — Когда все закончится, я отдам тебе свое тело, — сказал Август решительно. — Только не мешай мне. Тварь перестала шипеть, и сквозь черные тени проступили черты человеческого лица. — Даешь слово? — прошипело существо. — Даю, только сохрани частицу этого места в моем сознании. — Обещаю. Оно протянуло черный сгусток превратившийся в руку, которую Август пожал. — До тех пор можешь оставаться здесь. Он посмотрел на пляж, где хранились детские яркие воспоминания. — Среди моих воспоминаний. Через час все собрались в кабинете Карла Ольсона. Солнце так и не вышло из-за туч. Близился десятый час вечера. Полутемное помещение освещало пара масляных ламп. Август, казалось, преобразился после недавнего потрясения. Свежий и спокойный он последним вошел в комнату в новой одежде, которую ему дал Магнус. Пиджак сидел чуть свободно, зато скрывал следы недавних приключений. Его лицо, умытое и без следов усталости, казалось гораздо моложе и полнее жизни, чем раньше. Судья Олаф Берг не сумел скрыть своего удивления, когда увидел Августа живым и невредимым. Его глаза широко раскрылись, а брови взлетели вверх. Он явно пребывал в шоке, но он так ничего и не сказал. — Как видите, я жив, — тихо сказал Август, садясь напротив судьи. Магнус и Карл, видя эту сцену, обменялись короткими взглядами. Обстановка в кабинете была напряженной. — Что он здесь делает? — — сурово спросил судья. — Сейчас вы узнаете, — ответил ему Магнус, затем обратился к Лейфу. — Встаньте у двери и никого не выпускайте. — Так что же вы обнаружили в замке? — с нетерпением спросил Карл. Набрав побольше воздуха в грудь, Август начал неспешный рассказ. Судья тем временем встал из-за столов и подошел к окну, чтобы скрыть свое лицо в тени. Делая остановки на особо важных деталях, доктор Морган делился доводами, которые вызывали у Олафа Берга лишь усмешку. «Я считаю, что людей сожгли в подвале заживо, чтобы не распространять болезнь в город. В такие времена многие идут на жертвы ради блага большинства». Такой фразой закончил Август. «Да что вы знаете о жертвах?» — огрызнулся Олаф Берг. «Например...» что городской судья идет на убийство члена совета?» — спокойно ответил ему Август. «Мне кажется, что вы отравили его, а потом скрыли его тело в болоте». Он хотел добавить, как и меня, но не стал. И так испуганный и взвинченный вид судьи говорил о многом. «Что за вздор? У вас нет доказательств!» «Когда у нас случился привал, вы и господин Торсон пили из одной флешки. Нам же с гунором дали выпить из другой». «Остатки вы вылили в огонь». «Так почему же? Я не отравлен!» Не отрицая теории доктора, возмутился олов «Выпили заранее противоядие». Повисло долгое тяжелое молчание, которое нарушил полицейский Лайф Хансен. «Вы сказали, это был несчастный случай». «Так и есть», — устало заявил Олаф Берг. Он сел обратно на стул, сложил перед собой руки и положил на них лицо. — Я дал ему немного опиума, чтобы поселить в его сердце страх и отвадить от болот. Он тяжело выдохнул. — Но я не знал, что этот дурак полезет в болото! Голос в конце дрогнул. — Но вы стреляли в господина Моргана, — сурово напомнил Магнус. Олаф Берг не ответил, лишь еще больше погрузил лицо в свои ладони. — Почему вы так храните эту тайну? — спросил Карл. — Вы помните, что я говорил о моем отце? — обратился судья Берг к мэру. — Вы помните, что я говорил о нелегких решениях, что выпали на его долю? Карл молча кивнул. Остальные, видя, что Олов больше не отпирается, ждали от него объяснений. — Я не думаю, что вы мне поверите, но... Замок семьи Форсберг не всегда был окружен мрачными болотами и дикими лесами. Сорок лет назад это было величественное строение, что возвышалось вдалеке на фоне могучих гор. Люди смотрели на него с почтением. Семья Форсберг пользовалась уважением и доверием. Судьба сыграла с ними злую шутку, превратив некогда процветающее место в край, где проклятие обрело власть. Деревья раскинули пышные ветви и сомкнули их, накрыв долину тенями. Земля вздыбилась и наполнилась сталыми водами, превратившись в трясину, дабы навсегда поглотить тропу, ведущую к замку. Сама природа решила скрыть от жителей то зло, что приключилось в этих стенах. Время не пощадило каменные стены и опорные балки. С каждым годом, когда сходили снега, Замок все больше походил на останки горного великана, что встретил свою смерть в огне. Все началось с отчаяния Густава Форсберга, главы семьи. Его дети заболели, и никакие врачи не могли помочь им. Тогда он обратился к темным силам, заключив сделку, которая принесла больше зла, чем спасение. Он решил обменять жизни горожан на жизнь своих детей. По городу поползли слухи, что те, кто уходит по доброй воле в замок ища спасения, больше не возвращаются. Первым на это обратил внимание отец Ингрид, доктор Ларсон. Он наблюдал нескольких детей, что жаловались на недомогание, но явными симптомами холеры не обладали. Они ушли спросить совета, но больше от них вестей не поступало. Затем тревогу забил судья Конрад Берг. Его сын Олаф все чаще жаловался на мучительные головные боли и бессонные ночи. Он рассказывал отцу, что видит ночные кошмары, которые не дают ему покоя и преследуют его даже в моменты, когда он пытается заснуть. Доктор ларсен и судья Берг встретились с мэром Стигом Хансеном, чтобы обсудить свои подозрения и обменяться догадками. Они поделились беспокойством по поводу странных слухов, которые множились в городе, особенно о замке Форсберга, стоявшем в стороне от Гримсвика. К их удивлению, мэр признался, что его сын Лейв тоже страдал от бессонницы и навязчивой мелодии, что слышалось ему каждую ночь. «Что же нам делать, господа?» — в отчаянии спросил Эдмунд Ларсон, когда совет собрался следующим днем. — Мои девочки Ингрид и Анна жалуются на головную боль, их одолевают кошмары, и я не знаю, как им помочь. — Мы должны навестить Густова, ибо корнем всех слухов является его дом, — с серьезным видом заметил Конрадберг и лично увидеть, какой уход получают наши граждане. Тем же вечером, заручившись поддержкой юного священника Матиаса, они вчетвером собрались у тяжелых черных ворот замка Форсберга. В воздухе висел холод осенней ночи, и густые тени падали на дорогу, ведущую к проклятому месту. Прямо из мрака навстречу им вышел сам Густав Форсберг. Его лицо было осунувшимся, как будто тяготы последних дней и бессонные ночи отпечатались на его чертах. Темные круги под глазами и нервные движения рук говорили о внутреннем мучении, которое он уже не мог скрывать. — Что привело вас сюда в столь жестокий час? — слабо спросил он, прислонившись к воротам. Господин Форсберг предстал перед ними не как тот гордый владелец замка, каким был когда-то, а скорее как тень самого себя. Его тонкие пальцы беспрестанно дрожали, как будто его бил лихорадочный озноб, а ноги едва держали его, подогнувшись в коленях. Лицо было изможденным, с глубокими морщинами, словно каждое мгновение последних лет съедало его изнутри. Доктор Ларсон и мэр обменялись короткими взглядами. Затем шагнул вперед судья Берг. — Мы желаем осмотреть больных, — сказал Конрад Берг требовательным тоном. — Мэр Хансен дал нам свое разрешение с нами и воля Божья, — он рукой указал на Матиаса. Густав ответил то ли смехом, то ли кашлем. — На этой земле разрешение мэра значит не больше, чем ветер, несущийся по болотам. Прошу покинуть мою землю по доброй воле, ибо за этими стенами поселилось зло. — Мы знаем, — перебил его мэр Хансен, — потому и пришли. — Для вашего же блага, господа, я не позволю вам переступить порог своего дома, иначе я не ручаюсь за ваши жизни. — Не смей мне угрожать, — взорвался судья, — ты хоть знаешь, с кем ты говоришь. «Ты решил, что твое богатство укроет тебя от закона?» Конрад встал вплотную к воротам, так что их лица были практически вплотную. «Либо ты откроешь эти ворота сам, либо закон!» Тяжело вздохнув, Густав отошел от них так, чтобы свет от факела не доставал до него. Овы, ваш закон бесполезен!» Он развел руки. «Как и вы сами!» Снова смех сквозь кашель, от которого у Конрада вскипела кровь. «Вы пожалеете, господин Форсберг!» — выкрикнул он. «Как и ведьма, что поселилась в вашем замке!» Уходя, Густав пожал плечами и громко ответил. «Уже жалею!» Оставшись наедине с товарищами, судья Берг не мог больше сдерживать свою ярость. Он сделал несколько шагов вперед, сжал кулаки и, глядя на дверь, где только что исчез Густав Форсберг, резко выпалил. «Он же явно издевается!» Голос его дрожал от гнева, и злость пульсировала так сильно, что в ушах звенело. Мэр Хансен, пытаясь сохранить спокойствие, заговорил. — Соберем совет, напишем в столицу и вернемся, когда будем полностью готовы. Но Берг, тряся головой, оборвал его. — Вы в своем уме, Хансен, он же погубит город. Пока мы будем ждать и действовать по правилам. «Мы не можем тратить время на бумаги и запросы. Мы должны немедленно выяснить, что происходит в замке, во что бы то ни стало». Они долго спорили. Судья Берг и Матиас уверяли остальных, что откладывать не стоит. Доктор Ларсон сомневался, а мэр Хансен ссылался на закон. Они решили в пользу первых, лишь когда взошла полная луна. К тому времени огни в окнах замка погасли, открывая возможность незаметно проникнуть за ворота. Не встретив никого из прислуги, Конрад решил было, что им повезло. Но потом задумался, что забота о тяжелобольных — слишком хлопотное занятие. Замок никак не может выглядеть спокойным. — Доктор Ларсон, — шепнул Конрад, — похоже ли, что в замке лечат пациентов? — Сложно сказать, но, признаюсь, я ожидал увидеть иную картину. Территория замка оказалась слишком тихой, как будто сама жизнь покинула это место. Никаких лишних звуков, ни шороха ветра в деревьях, ни шепота птиц. Замок выглядел брошенным, словно время здесь застыло. Четверо мужчин без труда проникли внутрь. Огромные холлы и коридоры были пусты. Их тихие шаги гулко отдавались эхом по каменным стенам. Все вокруг дышало забвением, Точно само здание готовилось к встрече с неизбежным концом. «Куда дальше?» — спросил мэр Хансен. Его интонация выражала явное недовольство тем, что их троица проникла в чужие владения без спроса. «Не знаю», — задумчиво ответил Конрад, оглядываясь по сторонам, словно пытаясь найти хоть какой-то ориентир. «Слышите?» — внезапно вмешался доктор Ларсен, слегка приподняв голову, будто прислушивался к чему-то далекому. «Какая-то музыка!» Все трое замерли, стараясь уловить звуки. «Я ничего не слышу», — нахмурился Конрад. «Тебе, наверное, показалось?» «Нет-нет, я тоже слышу», — тихо заступился мэр Хансен. «Это что-то едва уловимое, но все-таки есть». «Да, кто-то играет на флейте», — добавил Матиас. Конрад нахмурился еще сильнее. «Тогда почему я ничего не слышу?» — возмутился он. «Это возраст, Конрад», — объяснил доктор Ларсен. «Слух с годами ослабевает. Чем старше человек, тем меньше он улавливает высокие частоты». «Я старше вас всего на пару лет», — ответил Конрад. «Не думаю, что это что-то значит». «Хватит спорить», — осадил их мэр. «Лучше пойдемте на звук». И они пошли, осторожно продвигаясь по длинным коридорам замка. Шаги раздавались глухо. Эхо летело по темным коридорам. Музыка, недоступная слуху судьи, постепенно становилась четче, ее ритм был завораживающим и пугающе мелодичным. Однако вокруг оставалось пусто, ни одного признака жизни. Даже главный зал, сердца замка оказался брошенным. Тогда они повернули обратно и пошли другим путем. Пробираясь по коридорам замка, они вскоре оказались в новом, более ухоженном крыле — Здесь пыль была редкостью, и мебель не выглядела такой заброшенной, как в других частях замка. В конце узкого прохода они наткнулись на массивную дверь, которая вела в кабинет господина Форсберга. Открыв ее, они оказались в просторной комнате. Книжные полки, покрытые старыми потрепанными томами, занимали почти все стены, а на столе лежали бумаги, перо и чернильница. «Снова ничего!» — сказал доктор и повернул к выходу. Но Конрад, присмотревшись внимательнее, остановил его. — Погодите! Он наклонился ближе к полу и поднес факел. Огонек затрепетал и наклонился в сторону, словно подхваченный невидимым потоком воздуха. — Здесь сквозит! — сказал Конрад, приседая и ощупывая пол. — Что-то тут явно не так. Все замерли, осознавая, что под их ногами Может быть, скрыто нечто большее, чем просто старый кабинет. Откинув массивный ковер, они обнаружили тяжелую дверь, за которой начинался спуск по каменным ступеням вниз. — Разве это похоже на место, где лечат? — обратился Матиас к доктору Ларсону. Не думаю. Тон голоса был суров. Пустота замка, исчезновение густого и странная скрипучая мелодия наводили его на жуткие мысли. «Я первый», — полной решимости заявил мэр Хансен. Они спустились в темный подземный коридор, стены которого были испещрены древними рунами. Тусклый свет факела освещал загадочные символы, которые казались живыми и шевелились в ответ на приближающиеся шаги. Руны вели их все дальше, к массивной двери, которая также была покрыта древними знаками. За ней музыка звучала громче. Когда они, наконец, открыли дверь и вошли внутрь, их глаза расширились от ужаса. В комнате, казалось, собрались сотни людей, и все они были связаны и закованы в цепи. Но то уже не были настоящие люди. Они походили на пустые оболочки, лишенные душ. Бледные руки и иссохшие лица покрывали ядовитые язвы. Гной стекал из их ртов. Вокруг слышались хриплые голоса, молящие о помощи, а их пустые взгляды были устремлены в дальнюю часть склепа, где притаилась тьма. Там, в углублении стены, парил Густав Форсберг. Его тело было подвешено на черных нитях, словно он был марионеткой, не имеющей собственной воли. Темные линии, свисающие с потолка, как призрачный кукловод двигали его руками, вынуждая исполнять жуткую мелодию, которая эхом разносилась по склепу, проникая в самую душу каждого, кто осмеливался ее услышать. Он не играл на флейте сам, его заставляли. — Что за чертовщина? — выругался судья Берг. Матиас перекрестился и стал шептать молитвы, но, казалось, тьма не пропускала божественную силу. В тот же момент доктор Ларсон бросился к близко связанным от него матери и ребенку. «Я вам помогу!» «Оставь!» — остановил его Стик Хансен. «Им уже не помочь!» Они выскочили из склепа, захлопнув тяжелую дверь. Сердца колотились от ужаса, а дыхание сбилось от того, что им пришлось увидеть. Без лишних слов они заперли дверь, убедившись, что ни одно существо, находящееся там не сможет выбраться наружу. «Мы должны уничтожить все это», — произнес Конрад, и остальные молча кивнули в знак согласия. Они разделились и поспешили по коридорам замка, разливая масло из ламп вдоль стен по полу у каждого угла. Когда все было готово, они встретились втроем в главном зале. «Где Матиас?» «Решил проверить дальнее крыло и после будет ждать на улице». Конрад поднес факел к масляной луже. — Ты же понимаешь, что мы обрекаем сотни людей на мучительную гибель? — спросил мэр Хансен. И нам никто не поверит, — добавил доктор Ларсен. — Вы готовы к тому, что ваши дети станут теми существами в подвале? — зло осадил их Конрад Берг. Их молчание он принял заявную поддержку решения. — Это не смерть, это очищение, — закричал он, — и бросил факел. Огонец с жадностью охватил замок, взметнувшись до самого потолка и пожирая все на своем пути. Трое мужчин вышли на улицу, где их встретил Матиас. В его руках покоился ребенок, укутанный в теплую накидку. — Это кто? — спросил Конрад, глядя на мальчика с недоумением. — Живая душа, — спокойно ответил Матиас, младший из Форсбергов. Проклятие обошло его стороной. Они продолжали двигаться прочь от замка, пока не оказались у его ворот. Там они остановились, чтобы посмотреть на разрастающийся пожар. Черные извивающиеся языки огня вырывались из окон замка, зловещие и беспощадные. Крики изнутри становились все громче. Хриплые, изможденные в оплетях, Кто был заперт в склепе, пронзали ночной воздух. Казалось, он весь словно соткан из боли. Но помочь тем, кто находился внутри, уже никто не мог. Их судьба была предрешена, и пламя вскоре поглотило все. «Мой отец поступил так во благо города», закончил свой рассказ Олаф Берг. Его голос был полон тяжести прошлых решений. «А потом...» «Тридцать лет служил ему верой и правдой, как и твой отец, Лейф», — добавил он, обратившись к полицейскому. Лейф Хансен лишь покорно поник головой. «Все верно», — подтвердил он. «Мы дали слово, что тайна их преступления никогда не запятнает их чести. Их жертва не должна быть напрасной». «Почему же вы не рассказали раньше?» — с хмурым лицом спросил Магнус, — и было видно, как трудно ему сдерживать растущую злость. — Мы готовы понести за это наказание, — смиренно заявил судья Берг. Мэр Ольсон, молчавший до этого, вмешался. — Сейчас не время для наказаний. Вы еще предстанете перед судом за смерть господина Торсона. Но пока у вас есть шанс искупить часть своей вины. Август, до тех пор молчавший, вмешался. — Что стало с тем ребенком? — Отец Матиас отвез его в приют в Тронхейме, и больше о наследнике Форсберга мы не слышали. Карл посмотрел на Магнуса. — Вы же родом из тех краев. Ничего не слышали о ребенке Густова? Нет, — ответил Магнус. — После эпидемии холеры детские дома были переполнены детьми. Он может быть где угодно. — Может, отец Матиас что-то знает? — с надеждой спросил Август. Комната вновь наполнилась тревожным молчанием. Доктор Морган посмотрел на хмурые лица присутствующих. — Его не стало! — объяснил Кару. Август коснулся кончиками пальцев своих висков. Ситуация зашла в тупик. Возможно, именно наследник и был связан с загадочной мелодией. — Накануне смерти его навещал странный незнакомец! — вдруг вспомнил Лейв Хансен. «Незнакомец — Незнакомец? — переспросил Август. Грет не помнит его лица, как и не помнит их разговора. Как будто-то события вырвали из ее памяти силой. Магнус встал первым. «Господа, ясное дело, что судья Берг не виновен в похищении детей, как и доктор Морган. Однако есть чужак, которого следует найти. Посему я вынужден откланяться и спешно удалиться. Но завтра утром... Мы навестим дом матери и расспросим Грету. Не дожидаясь одобрения своего решения, господин Хокон вышел из кабинета. Карл сидел в растерянности, не зная, как поступить со своим другом. — Когда все закончится, я сам предстану перед судом, — опередил его мысли Оловберг. Только обещайте, что тайна наших отцов не станет достоянием общественности. Затем они вышли, оставив Августа наедине с Карлом. Тот достал из нижнего выдвижного ящика флакон с мутной жидкостью. — Вы свободны, господин Морган. — Простите, но мне некуда идти, — виновато сказал Август. — Здесь лишь каменные скамейки в зале для собраний. Не думаю, этого достаточно, — улыбнулся Август, затем посмотрел на флакон. — Что это? — Лауданум, — пояснил Карл. Эти дни лишили меня сна. Госпожа Ларсон любезно спасла мое положение. Словно тонкой иглой сердце кольнул приступ ностальгии. — Благодарю, что позволили остаться, — сказал Август и вышел из кабинета. Грети не спалось. День выдался сложным и напряженным. Его события все еще крутились в голове, не давая покоя. Весь день ее мысли были поглощены найденными детьми. Безвольные, словно марионетки на нитях, они беспрекословно выполняли все, что им велели, сидели там, куда их посадили, не выказывая ни малейших признаков самостоятельной воли. Этот их холодный, отстраненный вид тревожил Грету сильнее всего. Другие воспитательницы старались лишний раз не касаться детей, боясь, что внутренний холод окажется заразительным. Госпожа Ларсен покинула приют после обеда, так и не придя к однозначному решению. Она назначила лечение – стакан теплого молока с медом, жареное мясо с кровью и несколько капель Хереса. Грета выполнила все указания и покинула их спальню с тяжелым сердцем. Видеть, как дети лежат в кроватях, не смыкая глаз, не моргая и даже не производя иного шума, кроме дыхания, было для нее невыносимо. Закончив дела, она навестила здоровых детей. Боялась, что кто-нибудь обязательно сбежит, чтобы доставить ей больше хлопот. Вопреки ожиданиям, все дети лежали в койках. В комнатах царила тишина. Хотя Грета с облегчением вздохнула, она не решилась подходить ближе и проверять, спят ли они на самом деле. Ее интуиция подсказывала, что в эту ночь лучше не нарушать хрупкое спокойствие. Комната Греты была скромной и уютной. Подоконник был украшен небольшим букетом сухих цветов, тщательно собранных ею в теплые осенние дни. На соседней стене на веревочках висели поделки, которые дети делали из шишек, веточек и сухих цветов. На одном из столиков стоял маленький подсвечник с церковной свечой. Рядом старый деревянный крест и икона, перед которыми Грета часто молилась в тишине ночей. В углу комнаты располагался старый деревянный шкаф, Где она хранила немногочисленные вещи. Подойдя к нему, Грета открыла скрипучую дверцу и достала кувшин с вином, который берегла для таких долгих, тревожных ночей. Грета осторожно взяла кувшин. На мгновение ее руки дрогнули, прежде чем она его наклонила, чтобы наполнить бокал. Бордовый напиток мерцал в свете свечи, наполняя жестяную кружку. Она поставила кувшин на стол, опустив взгляд на полный бокал. Затем, сложив руки в молитве, Грета закрыла глаза. «Прости меня, Господи, за слабость мою. Вино это не для радости, но для покоя сердца, измученного заботами», — прошептала она. Только сейчас она позволила самой жуткой мысли вернуться в голову. Перед выступлением отца Матиаса она протянула кубок, куда в воду добавила несколько капель настойки, что прописала Ингрид для успокоения старика. Неужели теперь на ней лежит тяжкий грех за его смерть? Ибо умер он в муках. Она потрясла головой, отгоняя пустые домыслы. За нее, говорит, смятение. Госпожа Ларсон ни разу не заставляла сомневаться в себе. И все же, несмотря на внутренние угрызения совести, Грета знала, что не может искать прощения только в молитвах. Иногда ей нужно было просто немного человеческого покоя, чтобы вновь обрести силы. Закрыв одной рукой святой лик на иконе, она быстро осушила бокал. Вино теплом растеклось по телу и окатило ее волной спокойствия. Так гораздо лучше. Виновата, словно воришка, пойманная с поличным, она спрятала кувшин обратно в шкаф, придвинув его к задней стенке. Когда Грета осторожно закрыла дверцу шкафа, ее рука замерла на деревянной ручке. Тишина комнаты — Внезапно показалось ей слишком густой, слишком давящей. Сердце сжалось от необъяснимого чувства, будто за ней наблюдали. Она медленно выпрямилась и посмотрела на входную дверь. Там кто-то стоял. Неприятный холодок прошел по спине. Ее слух напрягся, прислушиваясь к любому шороху или звуку. Но ничего не было слышно, только слабое потрескивание свечи в углу и все же ощущение присутствия никуда не делось. Тихо переставляя ноги, она подошла к двери и приложила ухо к прохладному дереву. Сначала ничего не услышала, кроме тишины до да ветра, сквозящего через щели, но потом уловила слабый шорох. Стук прозвучал неожиданно громко. Грета отскочила от двери, как от полыхнувшего огня. — Кто там? — строго спросила она, стоя на ватных ногах. Ей не ответили. Несмотря на дрожь в теле, она подошла к двери, трижды перекрестилась и резко открыла ее. — Харальд! Боже всемогущий! Перед ней стоял испуганный сорванец в ночной рубахе. — Ты почему не спишь? Страх моментально сменился злобой. Чего еще ждать от бестолкового ребенка, что никак не обучится человеческим манерам? — Простите, — пробубнил он. Его пухленькие руки обнимали тело, пытаясь скрыть озноб. — Но там дети! — Грета, уперев руки в бока, сурово выпустила воздух через ноздри, сдерживая нарастающее раздражение. — Разве так сложно хоть одну ночь просто уснуть, не доставляя другим хлопот? — Что у вас случилось? Драка? Кто-то сбежал? Или обмочился? — Нет, нет, — остановил ее Харальд. — Они просто стоят у окна и не реагируют на слова. — Что ты такое несешь? — — нахмурилась Грета. Недолго думая, Грета вышла из комнаты, твердо прихватив за руку Харальда. — Веди и показывай. Кому там не спится в такой поздний час? — сказала она с решимостью в голосе. Через минуту они уже стояли у двери в комнату, где находились недавно вернувшиеся дети. Харальд замер прямо перед входом, не решаясь ступить дальше. — Что застыл? — строго спросила Грета, уставившись на него. — Вы сами... — жалобно ответил он. — Я увидел их случайно, потому что мне показалось, что звучит музыка. — Музыка? Кто в здравом уме будет ночью играть на инструментах? Нахмурилась она, но постепенно ее раздражение начало спадать. Все-таки ребенок явно не был виноват в том, что произошло. «Ладно — Ладно, — смягчилась Грета, — иди спать, я сама разберусь. Повторять не пришлось. Мальчик мигом бросился в сторону спальни с явным облегчением от того, что ему не придется заходить в эту комнату снова. Грета осталась одна. Тревога вернулась. Что если и правда, с детьми что-то не так? Но был только один способ узнать. Она открыла дверь и вошла, стараясь не шуметь. Как и сказал Харальд, все шестеро детей стояли у двух витражных окон. Лиц она не видела, только серые затылки и спины — выхваченные из темноты слабым лунным светом сквозь мутные стекла. — Что вы делаете? — обратилась она к детям с напускной строгостью настоятельницы. Те даже не шелохнулись. — Я спрашиваю еще раз, почему вы не в кроватях? В ответ лишь молчание. Холод детского безразличия прошел по ее спине колючими мурашками. Чиркнув спичкой, она зажгла фитиль масляной лампы, стоявшей на столе. Комнату заполнил мягкий желтый свет. — Вы что, не слышите меня? Грета подошла ближе и коснулась плеча мальчика, что стоял с краю. Дружно, словно были единым целым, дети обернулись на нее. Их лица, казалось, утратили все человеческое. Вместо глаз зияли черные дыры, глубокие и пустые, как бездонные колодцы. Сквозь бледную, почти прозрачную кожу проступали тонкие прожилки вен. Щеки их впали, а губы сомкнулись, словно им силой запретили говорить. Даже теплый свет лампы не придавал их фигурам никакой жизни. Пламя дрогнуло в фонаре. Тени зашептались и окружили настоятельницу. Понемногу сквозь черные дыры проступили серые, утратившие всякий цвет глаза. — Вам нужен отдых, — с трудом владея собой произнесла Грета. Ей хотелось выбежать из комнаты и захлопнуть дверь навсегда. Даже близость церкви и Господнего знамени не внушали ей спокойствия. Будто дьявол, что укрылся за детскими, похожими на фарфоровые маски лицами, давно перестал бояться Бога. Дети с безразличием наблюдали за ее жалкими попытками вернуть порядок. — Это всего лишь дети, — напомнила себе Грета. Ничего страшного в них нет, лишь глупые суеверия. Она сложила руки для молитвы. — Господи, защити нас от зла, да не коснется оно нас в час ночной. Затем положила теплую ладонь на холодный детский лоб. — Пусть свет Господа прогонит тьму из ваших душ, и милость его прибудет с вами. Грета перекрестилась. — Аминь. Тени не перестали шептать, а дети остались в том же состоянии. Но на душе стало легче. Вера помогла немного справиться с глупыми суевериями. Пусть руки все еще тряслись от страха, а по спине стекал холодный липкий пот. Шепча имя Господа, Грета, терпя холодных рук, уложила каждого ребенка в кровать и накрыла одеялом. — Господь бережет вас, спите спокойно, и пусть свет его хранит вас от мрака. Ее голос был полон надежды. Она трижды перекрестила их и вышла, закрыв за собой дверь. Ей хотелось верить, что с Божьей помощью дети вновь обретут свои души. Надежда теплилась в ее сердце, что сейчас их неподвижные, неморгающие веки наконец опустились, и спасительный сон окутал их. Однако беспокойство вынуждало снова заглянуть в комнату, чтобы убедиться, что дети действительно лежат в своих кроватках. Но страх увидеть их стоящими у окон оказался сильнее и заставил отступить, Пусть даже она услышала шаги шести пар детских босых ног по каменному полу. Эрик стоял один в крохотном лесном домике. Тишина, окружившая это место, поглотила все внешние звуки, будто мир за стенами домика перестал существовать. Не было слышно ничего, кроме редкого скрипа деревянных балок под ногами. Даже лес, что простирался по ту сторону окна, выглядел мертвым. Ветер больше не шумел сухими листьями, и даже птицы покинули эти места. Все вокруг замерло в неестественной неподвижности, и от этого безмолвия становилось еще тревожнее. Он не помнил, как сюда попал. С ним был незнакомец, но сейчас тот исчез, бросив мальчика одного в лесу. В опустевшем доме давно потухла печь, а единственная свеча догорала в жестяной подставке. По мере того, как уменьшалось ее пламя, по стенам растягивались серые тени. Вдруг издалека до него донесся едва различимый шепот, будто ветер произносил его имя. Эрик напрягся, настороженно прислушиваясь к этому странному звуку, который резал тишину как нож. Возможно, его звал тот самый незнакомец. Он посмотрел в окно, стараясь увидеть хоть что-то в темноте. Но за мутными стеклами лес казался еще более мрачным. Послышался шепот десятка голосов. Точно сами стены называли его по имени. Шум голосов нарастал и затихал, как набегающая морская волна. Эрик с силой потянул за тяжелую железную ручку, прикрепленную к раме окна. Оно с трудом поддавалось. Отодвинув стекло, он просунул голову. — Вы здесь! — — выкрикнул Эрик, и голос бесчисленным отражением разлетелся по лесу. — Вы здесь! Вы здесь! Вы здесь! — раздавалось тут и там разными детскими голосами. Среди мрачных высоких деревьев, окруженных туманом, стали возникать силуэты детей. Они молча выходили из тумана, глядя прямо на него. Их лица были искажены, словно он видел их сквозь толщу воды, по которой шла рябь. Испуганный, он отошел на два шага от окна и развернулся, чтобы не видеть их призрачные лица, в которых узнавал свое отражение. Но тут же вскрикнул от страха и удивления. Тот самый незнакомец, что похитил его, свисал с балки, болтаясь в петле под каменным потолком. На каменных стенах вспыхнули факелы, и пол под ногами пришел в движение. Словно облупившаяся краска с него слезла дерево, открывая каменные плиты, исписанные рунами. Эрик стоял в центре большого круга. Сквозь щели в полу вылезли десятки обгоревших рук. Кожа и обугленное мясо сползали с их черных костей, оставляя лишь остовы пальцев. Вместе с ними вырывались языки пламени, нагревая плиты так, что они обжигали и ноги Эрика. Люди под ним, сгорающие заживо, стонали и визжали. В ужасе он бросился к двери, но не успел сделать из шага, как одна из рук резко схватила его за щиколотку, цепляясь мертвой хваткой. Другая рука с обломанным ногтем зацепилась за его штанину, но не смогла удержать, оставив лишь кусок ткани. Мальчик попытался вырваться, но бесчетные кисти тянулись к нему, хватая за одежду и кожу. Сопротивляться не было сил. Эрик рухнул на пол, и сотни пальцев тут же вонзились в его тело, словно когти, придавливая к раскаленным камням. Он чувствовал, как его кожа начинала плавиться от жара, как волосы на затылке прилипали к камням, обугливаясь и обрываясь. Жар и ужас накрывали его волной безысходности. Прямо над Эриком в петле висел незнакомец. Его тело качалось, а лицо было перекошено гримасой боли. Мальчик ничего не видел, кроме выпученных мертвых глаз, которые будто бы сверлили его насквозь. Глаза были широко раскрыты, словно застигнуты в момент агонии, и казалось, что они следят за каждым движением Эрика. Внезапно мертвец дернулся с нечеловеческой силой, его тело тряслось, пытаясь освободиться. Веревка начала ослабевать, тихо скрипя, и в одно мгновение повешенный рухнул прямо на Эрика. Его холодные, окоченевшие руки мгновенно сомкнулись на шее мальчика, сжимая в мертвой хватке. Эрик захрипел, пытаясь вырваться, но мертвец давил все сильнее, безжалостно перекрывая дыхание. «Нет — Нет! — скрикнул Эрик, вскочив с пола. Он отчаянно скидывал с себя невидимые руки мертвеца, которые, казалось, все еще тянулись к нему, сжимая его горло. Истерический крик вырвался из его груди а сердце бешено колотилось, но вскоре он понял, что это были всего лишь лоскутки кошмарного сна, держащие его в плену. Он все еще находился в лесном домике, но картина окружала его иная. В печи горел согревающий огонь, пространство заполнял теплый свет масленки, а незнакомец стоял у окна. Ты ее слышишь? спросил он, смотря в темную даль. Что? — тяжело дыша спросил Эрик. Его сознание все еще пыталось отделить реальность от сна. — Флейто, ты ее слышишь? — в его голосе промелькнула надежда. — Нет. — Значит, еще не время, — произнес человек с хрипотцой в голосе. Из складок своих старых, потертых одежд, незнакомец достал тонкую трубку. И едва он коснулся губами инструмента, как комнату заполнила мелодия, проникающая прямо в душу. Нежные, но тревожные звуки обвили Эрика, как туман. Его тело стало тяжелым, а мир начал таять. С каждой нотой он проваливался все глубже во тьму, пока не исчез полностью, погруженный в бездну сна. Чтобы попасть в дом матери, Августу пришлось буквально протискиваться сквозь плотную толпу родителей. На рассвете Фрида подняла весь город на уши, собрав у здания почти всех, кто надеялся увидеть своих детей. Она была уверена, что сегодня наконец-то позволят хотя бы взглянуть на них. Однако чем дольше толпа ожидала, тем сильнее росло нетерпение, переходящее в недовольство. Когда Август подошел ко входу, Толпа зашумела. Еще больше волнений возникло, когда жители Гримсвика узнали в нем человека, которого ранее обвинили в похищении детей. Возмущение вырвалось наружу, и Фрида, стоявшая у самых створок, вцепилась в металлические двери с решительным криком «Не пущу!». Ее лицо было искажено страхом и ненавистью. Полицейский Лейф Хансен подошел И, несмотря на сопротивление, аккуратно, но с силой, отодвинул женщину в сторону. «Успокойтесь, Фрида!» — твердо сказал он, стараясь удержать ситуацию под контролем. «Август Морган имеет право войти». «Где господин хокон Он дал мне слово!» «Успокойтесь!» — прозвучал властный голос, и люди расступились, пропуская вперед Магнуса. «Вы хотите, чтобы ваши дети...» Увидели вас в таком состоянии, вы нагоните на них страх своими дикими глазами. — Но! — начала была Фрида, но тут же замолчала. — Вы правы. — Если я дал слово, я его не нарушу! Голос Магнуса прозвучал, словно раскаты грома. Протолкнув Августа вперед, он вошел следом, не обращая внимания на недовольный шепот толпы. В холле их встретила госпожа Ингрид Ларсон в сопровождении настоятельницы Греты. На ее лице читалось явное недоверие, почти пренебрежение, а взгляд Греты, полный усталости и скрываемого страха, говорил о бессонной ночи, оставившей свой отпечаток. «Спасибо, что навестили нас», — Ингрид говорила сдержанно, избегая прямого взгляда. «Судья Берг присоединится?» «Нет». Отрезал Магнус. Дурное самочувствие заставило его остаться в совете. Они прошли в большой зал, где массивный деревянный стол был накрыт угощениями. Дети, что жили в приюте, суетились по залу, занимаясь сервировкой и разносом бокалов. Атмосфера напоминала праздничный обед, но ощущалась неподходящей для столь напряженного момента. — Это лишнее! — Магнус отмахнулся с раздражением. «Позвольте нам поговорить с Гретой», — обратился он к Ингрид. Август заметил, что настроение Магнуса было далеко не оспокойным. Вчерашнее его хладнокровие сменилось явной суровостью и сдерживаемым гневом. «Конечно. Но могу я узнать, в чем причина?» Ингрид выглядела испуганной, ее голос дрожал. «Олаф Берг вчера рассказал одну удивительную историю». — резко произнес Магнус. — "И Я не думаю, что вы хотите говорить о своем отце. Ингрид побледнела, словно ее поймали с поличным, но не произнесла ни слова в ответ. Грета отвела их в небольшую, тускло освещенную комнату, где они остались втроем. Тяжелая тишина окутала помещение, пока они садились за узкий стол. Магнус осмотрелся, явно подбирая слова, но потом резко перешел к делу. — Расскажи о незнакомце, — попросил он. Его голос звучал мягко, но настойчиво. — О каком? — удивилась она. — Не помню, чтобы кто-то приходил. — Напряги память, — потребовал Магнус. — Человек, что навещал Матиаса. — Да, да, был один его старый знакомый, он так представился, но... Она нахмурилась. — Я не помню о чем мы говорили». Грета начала говорить, но сбивчиво, словно слова терялись в хаосе воспоминаний. Ее голос дрожал, и каждое слово давалось ей с трудом. Каждый раз, когда она пыталась вспомнить что-то более конкретное, речь становилась неясной, и детали ускользали. Август внимательно слушал и наблюдал за ее поведением. В какой-то момент он понял, что Грета не просто нервничает, Она находится под властью воспоминаний. — Она была под гипнозом, — заключил он. Магнус посмотрел на него с легким сомнением, но быстро принял решение. — Вы с этим справитесь? — Постараюсь, — ответил Август и медленно подошел к Грете. Настоятельница, до сих пор сидевшая скованно, еще сильнее напряглась, когда Август оказался рядом. Ее глаза наполнились беспокойством, Она будто собиралась возразить, но не смогла найти слов. — Не волнуйтесь, — тихо сказал он, опускаясь на стул рядом с ней. — Я здесь, чтобы помочь. Осторожно подбирая слова, он начал медленно говорить, чтобы ввести ее в расслабленное состояние. Его голос звучал мягко и тихо. Сначала Август говорил на отвлеченные темы, но потом понемногу добрался до мыслей Греты. Слово за словом он отчистил ее воспоминания от гнетущих фантазий и пережитых страхов. Наконец Грета успокоилась. Руки расслабились, а дыхание стало ровным. — Вы в безопасности, и все, что было, уже прошло. — Вспомните тот вечер, когда встретили незнакомца, — прошептал Август. — Постарайтесь увидеть его снова. — Как он выглядел? Грета замерла. Лицо стало пустым, глаза слегка прикрылись. Судя по всему, она погрузилась в свое подсознание, пытаясь найти подавленные воспоминания. Магнус внимательно следил за происходящим, ожидая результатов гипноза. — Не помню ничего, кроме музыки, — без эмоций произнесла Грета. — Эта музыка следовала за тем мужчиной. — Вы уверены, что это был мужчина? — уточнил Август. Получив утвердительный ответ, сделал пометку в блокноте. — Весь в черном, высокие вороты, запах. Она втянула носом воздух, словно была там и пыталась принюхаться. — Запах кострища. — Еще одна заметка. — О чем вы говорили? — Он навещал отца Матиаса, а потом говорил со мной о мальчике, которого я спасла, о Берике. Но он... — Все равно... На ее глазах выступили слезы. Август моментально среагировал и постарался увести ее от тяжелых воспоминаний. — Что он вам сказал перед тем, как вы расстались? — Сказал, что дни отца Матиаса сочтены. Сказал, что я свободна и ушел на чердак. — Что он там искал? — Не знаю. Он не говорил. Магнус склонился к Августу и шепнул. — Спросите... Что хранится на чердаке? «Старая мебель, вещи прошлых детей, их списки», — ответила Грета, когда Август повторил вопрос. Тот человек явно получил от Греты все, что хотел, но сам не оставил ничего. Зачем ему идти на чердак, если его целью был святой отец? Да и зачем ему вообще убивать Матиаса? В размышления доктора Моргана снова попытался влезть Магнус — но его просьба в этот раз осталась без ответа. «Как умер Матиас?» — неожиданно спросил Август. «Зачем вам это?» — нахмурился господин Хокон. Грету затрясло, из глаз брызнули слезы. Без запинки и долгих пауз она рассказала все в точности, как случилось на самом деле. В том числе и то, что добавила в воду опиумную настойку, следуя указаниям Ингрид. Госпожа Ларсен попыталась его спасти, напоила из флакона лекарством, но у нее не получилось. — Так значит, они отравили святого отца! — взревел Магнус. Хотя в его словах и была логика, все же для серьезных обвинений этого недостаточно. — Тише! Вы ее испугаете! — сказал Август. — К тому же это только ваши домыслы. — Прошу меня простить, господин Хокон! — сказала она виновата. Я не успела передать вам желание святого отца увидеться с вами. — Не беспокойтесь, — поспешил заверить ее Магнус. — Я увижусь с ним в молитвах. Больше ничего полезного Грета не рассказала. Август осторожно вывел ее из состояния транса и сел напротив. — Ничего не вышло? — спросила она, широко распахнув глаза. — Я так ничего и не вспомнила. — Спасибо вам, — произнес Август. «Можно ли нам осмотреть детей?» Настоятельница заметно напряглась и посмотрела на Магнуса. Тот утвердительно кивнул. «Только будьте готовы увидеть не тех, что бегают и смеются. Они словно вернулись с того света». Грета повела Августа и Магнуса через серые коридоры приюта в дальний конец здания. По пути им не встретился ни один человек — Словно это крыло избегали люди. «Они живут отдельно, пока...» Она попыталась объяснить, но запнулась, так и не докончив фразу. Добравшись до комнаты с найденными детьми, Грета остановилась. Медленно повернула ключ в замке и толкнула дверь, приглашая гостей войти первыми. Комната утопала в свете ламп и свечей. Солнце едва ли могло справиться с плотными тучами, чтобы залить комнату яркими красками. Шесть детей стояли у окон, выстроившись в ряд. Они не двигались, не издавали ни звука. Август вышел вперед, изучая эту странную картину. Они все время так стоят. Обернувшись, они посмотрели на гостей шестью парами пустых, бездонных глаз. Казалось, что темнота в них была способна поглотить любой свет. — Почему их шестеро? — нервно спросил Магнус. «Нашли шестерых», — ответила Грета, не решаясь переступить порог. «Где седьмой?» Злость чувствовалась в голосе Магнуса, но Грета лишь пожала плечами. Тем временем Август подошел ближе к детям и коснулся ладонью лба одного из них. От мальчика исходил холод, но кожа, пусть и ниже нормальной температуры, все же была теплой. «Как вы их лечите?» — спросил он. «Как положено!» — прозвучал резкий голос. В комнату вихрем влетела Ингрид Ларсон, явно недовольная тем, что позволили без ее ведома навестить детей. — Что это значит? — завизжала Ингрид, остановившись у двери. — Вы не должны были входить сюда. — Успокойтесь, — потребовал Магнус. Его голос прозвучал резко и непреклонно. — Когда все закончится, мы обязательно поговорим о причинах смерти отца Матиаса. — Смею полагать, что он отравлен, дабы сохранить тайну семьи Форсберг. — Что вы такое? — Лучше молчите. Магнус пристально посмотрел на женщину. — Я знаю, где вы храните запасы опиума и кому их даете без рецепта. Так что не вмешивайтесь. Ингрид замерла. Ее глаза округлились, словно она впервые услышала нечто подобное. Она бросила непонимающий взгляд. Ее ресницы дрогнули, как будто в замешательстве, и в уголках глаз блеснули слезы, сдерживаемые лишь внутренней силой. — Что вы? Что вы хотите этим сказать? — еле слышно прошептала она. Голос уже не звучал так уверенно, как прежде. Он был стар, и никто бы все равно не поверил его словам. Я бы не стала. Ее руки охватила дрожь. «Прошу, перестаньте!» — взмолился Август. «Сейчас это не главное. Мы должны помочь этим детям!» «Я пыталась!» — жалобно произнесла Ингрид. «Но медицина здесь бессильна. Их души похитили!» — сказала она, теребя рука в платье. «Нет!» — уверенно ответил Август. «Детей погрузили в глубокий транс, и я думаю, что виной всему музыка». «Музыка!» Нахмурился Магнус. Один из сильнейших инструментов гипноза. Август отошел от детей, которые безучастно следили за происходящим. Определенные частоты и ритмы могут воздействовать на мозг, погружая его в состояние между бодрствованием и сном. Это явление связано с работой слуховой коры и лимбической системы мозга, отвечающих за восприятие звуков и эмоциональные реакции. Судя по лицам, никто не понял слов доктора. Однако глаза госпожи Ларсен заблестели. — Значит, вы можете им помочь? — с надеждой спросила Ингрид. — Думаю, да, — сомневаясь, ответил Август. — Только потребуется время. — Сколько? — спросила Ингрид. — Может, месяц, может, больше. Услышав эти слова, Магнус вскипел. Его обычно спокойное и хладнокровное лицо исказилось гневом. Взгляд его стал острым и, казалось, прожигал каждого в комнате. «Вы в своем уме?» — он сорвался на крик. «Вы предлагаете целый месяц держать детей в приюте? Разве вы не видели материнские глаза, полные слез? Их сердца не выдержат!» «Я лишь...» «Мы должны вернуть детей их родителям!» «Родные стены помогут им восстановиться!» Госпожа Ларсен хотела ему возразить, но под взглядом оставила свои мысли при себе. «Доктор Морган, до сих пор я внимал вашим словам и верил вам!» Магнус немного успокоился. «Так не заставляйте меня усомниться в моем решении!» «Я не против!» — взволнованно произнес доктор Морган. «Я могу проводить сеансы у них дома!» «Отлично!» Магнус хлопнул в ладоши. «На то мы порешим!» В его словах, как и в прошлый раз, присутствовало рациональное зерно. Детям и вправду могло стать лучше, окажись они дома. Но он хотел бы за ними понаблюдать и исключить угрозу, которую те могут представлять для своих родных. Август еще раз внимательно посмотрел на детей. «С другой стороны, Личные вещи могут способствовать возвращению утраченных личностей. Да и голос матери сработает не хуже музыкального инструмента, погрузившего детей в транс. «Ну — Но так как, доктор Морган? — с напором спросил Магнус. — Даете добро на то, чтобы отпустить детей по домам? Август не решился посмотреть в глаза Ингрид Ларсен, потому что верил, что женщина действительно заботилась о детях и, будучи доктором, едва ли разделяет его взгляд. — Да, — пришлось сказать ему. Август бесцельно блуждал по вечернему гримсвику. Морозный воздух, пропитанный свежими запахами хвои, окутывал его, напоминая о суровой северной природе. Каждый его вдох приносил с собой ясность, холодную и резкую, пробуждающую ум. Лужи вчерашнего дождя, покрывал тонкий слой льда, который хрустел под ногами. Морозные узоры медленно ползли по стеклам в крохотных окошках, напоминая о приближающейся зиме. Улицы опустели. люди после очередного трудового дня брели по домам, чтобы окружить себя теплом и уютом, чего, к сожалению, был лишен в этот вечер август. Где-то вдалеке слышался стук топора, Вероятно, кто-то готовил дрова, чтобы не замерзнуть ночью. Снег еще не покрыл землю, но ночной холод уже пробирался под одежду, заставляя Августа плотнее закутаться в пальто, которое одолжил ему Магнус. Оно было больше на пару размеров и висело в плечах. Однако его ладно сшили, а меховой подклад внутри неплохо согревал. Он не знал, куда идет. Брел лишь для того, чтобы хорошо работала голова». Ему требовалось навести порядок в спутанных мыслях. События прошлого тенью легли на его реальность и постоянно отравляли его суждения о людях. Ему было очевидно, что дети пытались сохранить в тайне ужасный поступок своих отцов. Даже если часть истории судьи Берга выдумка, все равно их решение, возможно, спасло жизни всего Гримсвика. Сложное решение, но крайне действенное. Так почему же Августу сейчас кажется, что именно в нем причина их сегодняшних бед? Неужто проклятие, что породил господин Форсберг, настолько глубоко уходит корнями в землю этих мест? Как и тогда, когда была раскрыта тайна города Литл-Оушен, где из-за отравленной почвы обычные нарциссы источали ядовитый аромат, доводящий людей до сумасшествия. Мимо скользящих теней Из остывших домов он двигался к главной площади. Здесь жизнь еще теплилась. Огни свечей и керосиновых ламп поблескивали за окнами домов, где люди спасались от холода. Август замедлил шаг, когда увидел свет одного из таких заведений. Окна паба были затуманены от тепла, а из двери доносился приглушенный гул голосов. Не раздумывая, он вошел внутрь, стремясь уйти от холодной пустой улицы, которая лишь усиливала его одиночество. Август остановился на пороге. Его глаза скользнули по помещению. Темные деревянные балки под потолком, несколько тлеющих свечей на полках и слабый свет от лампы, стоящей в центре паба, создавали уютную, но мрачную атмосферу. Тихий шепот разговоров был единственным звуком, что нарушал спокойствие. Его окружали теплый воздух, полный запахов пива, древесины и прелой ткани. Внутри оказалось всего несколько человек. У небольшого столика в углу паба сидел Лейф Хансен. Перед ним стояла пивная кружка, по краю которой полицейский водил пальцем. Лейф сидел, опустив плечи. Его лицо было напряженным, на лбу проступили морщины. Глаза, обведенные красными кругами, Устало следили за движением пальца. Август двинулся к столу Лейфа. Во время первой их встречи тот не скупился на пощечины, показывая свою власть. Но теперь он выглядел так, словно его разжаловали. — Могу присесть? — спросил Август, подходя к столу. Лейф поднял на него уставший взгляд, а затем кивнул, жестом приглашая присоединиться. — Что вас сюда привело? — — спросил полицейский Хансен, не глядя на доктора. — Мне некуда идти, — пожал плечами Август. — Тут подает чай. Лейф усмехнулся, но улыбка ненадолго задержалась на его хмуром лице. — Возьмите медовухи, не горчит и согревает. Он отпил из кружки и вытер кулаком влажные губы. — Почему подошли ко мне? Не помню, чтобы мы были друзьями. — Мы хотя бы знакомы. Август обвел рукой пап. «Для остальных я чужак». «Для меня тоже», — резко произнес Лейф. «Пока вы не появились в городе, было спокойно». «Разве у вас не пропадали дети?» Полицейский вздохнул и допил напиток. «А вам какое дело?» — вызверился он. Высыщик Или, быть может, полицейский?» Теперь Августу стало ясно, по какому поводу Лейф грустит в одиночестве. Видимо, из-за тайны прошлого его разжаловали до гражданского. — Мой отец служил этим людям двадцать лет. Его язык слегка заплетался. — А тот приезжает выскочка Магнус, скупает половину города, строит лесопилки, и теперь все пляшут под его дотку. А? — а кару Он ударил пустой кружкой по столу, явно намекая, что ее следует наполнить. — Он! — «Хороший человек, но слишком мягкий. Вы думаете, он кого-то из нас осудит? Как бы не так!» Лейф резко встал, от чего зашатался. «Эй, старик, где мое пиво?» «Иди и возьми его», — ответил ему владелец паба. Покачиваясь, Лейф дошел до барной стойки. Зло схватил кружку, расплескав повсюду напиток, и, придерживаясь стенки, вернулся за столик господин хокон мне показался достаточно справедливым и грамотным человеком август постарался вернуть беседе спокойный тон я уважаю магнуса сказал лейф он хороший человек правильный он даже восстановил исторический облик замка но совет как вы понимаете проголосовал против почему вы не избавились от следов Полицейский посмотрел на Августа взглядом, каким смотрят на идиотов. — Чтобы разврашить холеру и вернуть ее в город? Он сделал глоток. — Нет уж, мы не такие идиоты. Последнюю фразу Леев произнес по слогам и запил ее доброй порцией пива. Затем посмотрел на Августа затуманенным взглядом. — Ты вроде парень неплохой. — Вот только я и не пойму, с какой стати ты устроил вначале это представление. Ничего не помню, ничего не знаю, — передразнил он Августа. Тот деликатно уклонился от ответа, решив, что продолжение беседы сейчас ни к чему не приведет. Оставив свою кружку медовухи полицейскому в качестве благодарности за душевную беседу, Август направился в ратушу, потому что больше ему идти было некуда. К тому же хотелось задать несколько вопросов карлу и рассказать о том что произошло в приюте, но к большому разочарованию он застал лишь пустое здание благопомощник зная что август вернется оставил запасную дверь открытой, войдя в зал собраний он осмотрел ряды скамеек и выбрал ту что стояло ближе к большому окну. он подложил под голову стопку книг нашедшихся на столе и укрылся своим пальто. Уснул он быстро и не заметил, как сквозь тонкую оболочку сна в его сознание проникла мелодия флейты. Теперь она звучала иначе. После обеда детей отвели обратно в семьи. Грета и госпожа Ларсон лично сопровождали каждого ребенка, передавая их в руки родителям. Когда настал черед Фриды, она с трепетом обняла Ингрид и пригласила всех на обед. «Оставайтесь, госпожа Ларсен. Я испекла пирог с ягодами. Прошу вас!» С надеждой добавила Фрида. Ей хотелось загладить вину за резкость своего поведения. «К сожалению, не могу», сказала госпожа Ларсен. «У нас еще слишком много дел в приюте». Фрида, понимающе кивнула и, сдерживая слезы, повела детей в дом. Вернувшись, она поспешно принялась за подготовку. Разогрела воду, чтобы их искупать, и, укутав их в полотенце, заметила, как странно их безжизненные тела реагировали на тепло. Ни один из них не проявил эмоций, и это наводило на дурные мысли. Ее предупредили, что такое поведение временно. Так дети переживают тяжелые для них события. Все равно это разбивало Фриде сердце. Даже привычная материнская забота не могла заставить ее забыть, Странное ощущение, которое не отпускало при взгляде на собственных детей. Они стали иными. Их глаза, хоть и открытые, не выражали жизни. «Ну что же, малыши, время спать», — сказала Фрида, расчесывая волосы дочери. Она пыталась найти в их молчаливых лицах проблеск прежней жизни, но взамен видела лишь пустоту. И все же она с усилием улыбнулась. Затем уложила их в кроватки и стала рассказывать сказку о брате и сестре, что заблудились в лесу, но нашли дорогу домой. Когда она закончила, дети молча смотрели на нее, будто ничего не услышали. Фрида закутала их в одеяло и тихо вышла, надеясь, что отдых поможет. Но ее сердце не давало покоя. Вернувшись, она увидела, что ее дети стоят у окна. — Что же вы делаете у окна? — шепотом спросила она, но дети не отвечали. Она тихо вернула их в кровати, напевая колыбельные. Каждое слово было наполнено ее верой в то, что все поправится. Старшие сыновья не смогли находиться со своими братом и сестрой в одной комнате. Они вызвались помочь отцу, который тоже никак не мог принять новый облик своих детей. Вместе они занялись заготовкой дров, которых и так было полный сарай. Фрида знала, что муж, как и она, пытается не думать о том, что дети изменились, что они стали чужими в собственном доме, и не могла его винить в том, что он избегает их. Ей было стыдно признаться, но дети ее пугали. Она снова и снова возвращалась в их комнаты и каждый раз обнаруживала их стоящими у окна, будто они чего-то ждали. И это было выше материнских сил». Неизвестно, сколько часов проспал Эрик. Последние сутки казались растянутыми и бесконечными. Он просыпался лишь на короткие моменты, чтобы поесть или исправить нужду, прежде чем мелодия, сыгранная незнакомцем, снова погружала его в сон. Казалось, будто время в этом мире остановилось, не меняясь, не давая шанса проснуться окончательно. Но в этот раз все изменилось. Эрик открыл глаза и сразу почувствовал перемены. Вокруг царила темнота, и лишь слабые отблески света проникали сквозь затянутое морозом окно. Печь в углу комнаты давно остыла, не излучая ни тепла, ни света, которое ранее давало хоть какое-то ощущение уюта и безопасности. На миг Эрик задумался, не было ли все это сном, огонь в печи, тушка кролика, медовуха. Быть может, для похитителя не составляло труда подарить ему такой сон, в котором его окружал уют. Незнакомец, сидя на низком стуле, дремал, склонив голову к окну. Его лицо пряталось в тени, лишь силуэт был различим в полумраке. Эрик почувствовал странное волнение. В тишине комнаты он услышал тихий звук, мелодию, точно как в ту самую ночь, после которой жизнь его изменилась. Она была едва различима, словно шла издалека, проникая сквозь стены и воздух. Звучало иначе, немного ниже и протяжнее. От нее в душе разрасталась неведомая до того момента горечь потери. Его за доли секунды одолела тоска по родителям, которых он не знал. Мир вокруг начал меняться. В воздухе повисла странная тяжесть, как будто в сознание проникал густой туман, наполняя его видениями и шепотами. За окном он увидел женский силуэт. Не составило труда различить в нем маму, что столько лет искала своего сына. — Пойдем со мной, — сказала она нежно. Голос звучал так близко, будто женщина шептала ему на ухо. Эрик замер, пытаясь отделить сон от реальности, но не смог. Мелодия властно подталкивала его к двери. Его мир, прежде реальный и осязаемый, становился зыбким. С каждым звуком каждая грань реальности казалась отступающей, открывая перед ним неизвестное. «Мы все тебя ждем!» — прозвучал мужской голос, от которого дрогнуло сердце. «Отец! Точно такой, каким его рисовало воображение! Мужественный сильный! Настоящий пример для юноши!» «Пойдем с нами!» — сказали лица, парящие вокруг, и Эрик сдался. — Зачем ему прежняя жизнь, если ее наполняют боль и издевательство? Даже сейчас он уходит не от родных людей, но от чужака, что похитил его и укрыл ото всех в лесу. — Ну же, мальчик мой! — прошептала в такт мелодии мама, и Эрик, открыв дверь, вышел на улицу. Человек в черном, не двигаясь, следил за Эриком. Он видел, как мальчик открыл стеклянные глаза и посмотрел сквозь затянутое морозом окно. Мужчина не знал, что смог разглядеть в нем ребенок, но понял, что момент, которого он так долго ждал, наконец настал. Мальчик медленно раскачивался из стороны в сторону, точно следуя мотиву только ему слышимой мелодии. События развивались ровно так, как он и планировал значит, у него еще остался шанс все исправить. Ну или хотя бы попытаться. Эрик подошел к двери и остановился, явно сомневаясь в своих действиях. После недолгой паузы он кивнул, словно с чем-то согласился, и вышел за дверь. Человек, выждав немного времени, вышел следом. Ребенок не спеша шел босыми ногами по холодной земле. Его руки парили в воздухе, будто кто-то вел его за них но кроме липких и плотных теней что окружили его в эту ночь ничего другого не было вот ты пригодился прохрипел человек теперь веди меня к нему в полночь когда церковный колокол отбил прощальный звон а большинство жителей спали в своих кроватях из леса на гримсвик начал ползти черный туман Сначала он был едва различим. Тонкой полосой стелился между деревьями, словно призрак, что крался, не поднимая головы. Но с каждой минутой туман густел и расширялся, прорывая завесу из лесных деревьев. Он окружил город в плотное кольцо, сквозь которое едва проглядывался остальной мир. Его темные щупальца направлялись во все стороны, обволакивая город мертвой хваткой. Сначала исчезли дома на окраине, затем улочки в центре, а потом он накрыл всю площадь, окутывая здания и уличные фонари, превращая светых огоньков в тусклые пятна. Часовщик Томас, не нарушая доброй традиции засиживаться в пабе до полуночи, вышел на улицу. Он втянул носом морозный воздух и поморщился. Рядом что-то горело, поэтому дурно пахло едким дымом. Сверив поясные часы с городскими, он двинулся в сторону площади, откуда до его дома была минута ходьбы. Пока обрел, даже не заметил, что Гримсвик начал меняться. Густота тумана усиливалась, и скоро не стало видно ни звезд на небе, ни горизонта. Тучи над городом постепенно покрыла копоть и сажа. Воздух наполнился удушающей тяжестью, насытив его запахами костра и пепелища. С неба начал падать снег. Томас остановился и вытянул перед собой руку. Вместо белых снежинок на нее осело несколько черных хлопьев. Он растер их между пальцами, потом понюхал. Это был пепел. Выругавшись, часовщик вытер пальцы о штанину и посмотрел на небо. В воздухе плясали черные хлопья пепла. Они медленно опускались на крыши, улицы и деревья. Ложились на землю плотным ковром, делая город, похожим на брошенное пепелище, где нет места свету и жизни. Пепел кружил в воздухе, оседая на город, который теперь казался погребенным под этим зловещим покрывалом, будто сам Гримсвик был проклят, и его поглотила тьма. Томас двинулся дальше, но через несколько минут снова остановился, не понимая, куда же он забрел. Дома вокруг словно затянула черной вуалью, сквозь которую с трудом проглядывали окна, где горел свет. Все окружение окрасилось в сплошной черный цвет. Ветер стих и прочие звуки умолкли. В тот же миг Томас заметил, как над самым центром города, над пустой площадью, где еще днем бурлила жизнь, взмыла в небо темная фигура. Ее силуэт почти утонул в тучах, Но даже сквозь туман и мрак отчетливо виднелись тонкие, почти невидимые нити, что тянулись вверх, исчезая в небесной бесконечности. Томас протер глаза кулаком, потому что отказывался верить. На этих призрачных нитях висел дух, будто повешенная марионетка, держащая в руках черную флейту. Казалось, что это лишь тень, которую отбрасывает какой-нибудь флюгер. Но вокруг не было света такой силы, чтобы создать такую тень. Томас трижды перекрестился, пробубнил молитву, точнее, те ее фрагменты, которые помнил. «Да светится имя твое, придет царствие твое, как...» Но дальше продолжить не смог. Воздух стал вязким, липким и исковал Томаса по рукам и ногам. Туман, что окружил часовщика, прокрался в его сознание и лишил его способности думать. Так он и стоял, не дойдя до дома несколько метров, и смотрел, как в черном небе странная фигура играет на флейте беззвучную мелодию. Ей не нужны были ни губы, ни легкие, чтобы звучала музыка, недоступная взрослому слуху. Флейта играла сама по себе. Мелодия, холодная, наполненная отчаянием и тревогой, разливалась по городу. Ветер подхватил ее и понес через пустые улочки, срывая с крыш темный снег, словно шелест мертвых листьев. Близился конец. Фрида дремала на табуретке возле двери в детскую, когда раздался смех. Сначала она не поверила своим ушам, ведь время давно перевалило за полночь, и дети должны были спать. Но смех повторился, лишив ее сомнений, что это просто сон. Осторожно, Чтобы не нарушить их идилии, Фрида открыла дверь и заглянула в комнату. Перед глазами предстала картина, которую она уже и не мечтала увидеть. Ее сыновья и дочь весело проводили время. Они смеялись и резвились, словно это был обыкновенный день, полный счастья и радости. Они наряжались в яркие костюмы и смеялись друг над другом. Лица, еще недавно такие пустые и холодные, светились весельем ни следа былого оцепенения. Их движения наполняли пространство жизнью, что вернулось к ним в эту ночь вдвойне. Фрида замерла на пороге, не решаясь войти. Она видела, как старший сын тянется за маской, сделанной из белой глины, а младшая дочь кружится в волшебном танце. Смех их звенел, разлетаясь по комнате, даруя ей иллюзию давно утерянного мира, где не было страха и боли. «Дети мои!» — прошептала она и, наконец, вошла в комнату. Ей так хотелось стать частью этого праздника, хотелось хоть немного почерпнуть их детских искренних эмоций, чтобы залатать глубокие раны в своей душе. Однако дети так сильно увлеклись игрой, что не замечали ее. Они продолжали веселиться, словно жили в отдельном ярком мире, где не существовало печали и тревог. Но даже так ее материнское сердце трепетало. Она чувствовала, как радость за них постепенно переполняет ее. Их живость, их смех, их движение — все это дарило надежду. Раны и боль, которые недавно были ее постоянными спутниками, начали медленно исчезать, уступая место светлому чувству благодарности. Ее дети — вернулись такими, какими она их помнила, радостными, энергичными, полными жизни. Но в миг ее настроение переменилось. Одно действие обеспокоило ее сильнее, чем следовало. Ее дочь подошла к окну и открыла его, впуская в комнату ночной морозный воздух, наполненный серым пеплом. — Ну же, надевайте свои маски! — весело произнес ее младший сын и старший, Последовали его совету лица скрылись за белой глиной, где вместо глаз зияли черные дыры арты сшивала толстая гробая нить маски настолько сильно прилипли к детям, что казалось срослись с ними навсегда в своих ярких одеждах дети походили на безвольных орликинов, что собирались на городскую ярмарку. смех прекратился фрида хотела подбежать Сорвать с их лиц это проклятие, но не смогла. Как и в прошлый раз, она лишь наблюдала за тем, как ее дети покидают дом. Они вышли на улицу, где встретились с такими же детьми из соседних домов. Та самая шестерка, что вернулась из леса, теперь ходила по домам, приглашая других детей присоединиться к их шествию. Открыв дверь и пустив в дом мелодию, дети не могли уже отказаться. К двум часам ночи центральная улица, ведущая от площади к церкви и дому матери, наполнилась странной процессией из детей, которые, будто ведомые невидимой силой, шагали сквозь ночь. Дети двигались в темноте, словно тени, освещенные лишь слабым светом фонарей, что с трудом пробивали черную завесу. Они медленно и беззвучно шагали между домов. Каждый из них напевал мелодию, и их голоса сливались в единый поток. Эта музыка звучала непрерывно, накатывая волнами и наполняя улицы. В унисон они воспроизводили простую, но жуткую мелодию, словно были связаны между собой невидимыми нитями. Каждый шаг был размеренным, а их взгляды, застывшие под масками с пустыми глазницами, устремились вперед. Маски, сросшиеся с их лицами, напоминали смертные лики погребенных. Их тела покрывали яркие, но чуждые этому месту праздничные наряды. Эти костюмы сверкали в свете тусклых фонарей, придавая процессии жуткую театральность, как будто они были актерами в мрачной пьесе. Родители беспомощно наблюдали за происходящим из окон своих домов. Никто из взрослых не мог выйти наружу. Казалось, волю сковала странная сила, что наполняла собой пространство. Женщины молча плакали, а мужчины стояли, сжав кулаки. В их сознании родилась новая правда. Их дети больше не принадлежат этому миру. Последние ночи не приносили Харальду облегчения. Бессонница терзала его разум, и мысли кружили в голове, мешая найти покой. Его одолевала тревога не только за свою жизнь, но и за судьбу Эрика и остальных детей, с которыми столкнулся той злополучной ночью в лесу. С тех пор никому не разрешалось вступать в контакт с этими детьми. В глубине души Харальд чувствовал, что это к лучшему. Их странное, будто неживое состояние пугало его. Он не знал, как объяснить, но они стали чем-то другим. Возможно, эта странная перемена была заразной. В деревне ходили слухи о болезни, что покоилась под руинами замка на болотах. Говорили, что этот недуг не щадит никого, кто осмелится вступить на проклятую землю. Если же детей действительно держали в этих местах, то они легко могли подхватить эту болезнь. Первое, что он услышал, — это хор детских голосов. Они звучали приглушенно, словно доносились издалека, а слова терялись в слабых нотах. Мелодия была странной и завораживающей, пробирающей до глубины души, заставляя сердце биться быстрее. Любопытство постепенно завладело им. Не в силах игнорировать таинственные звуки, он медленно поднялся на второй этаж. Оказавшись перед окном, он прижался лбом к холодному стеклу и взглянул на город. Вдалеке, освещенный тусклым светом окон домов, в их сторону двигался мрачный парад. Вокруг сужались тени, а с небес падали черные хлопья снега. Со временем Харальд смог разглядеть в этих таинственных фигурах детей. Затем он услышал мелодию флейты, что наполняла собой мир за окном, но никак не была способна проникнуть внутрь. Этот призрачный звук очаровал его, нашептывая сладкие детские грезы. Харальд толкнул окно, но оно не поддалось. Все окна после пропажи Эрика заколотили. Но оставалось еще одно. Там, на чердаке. То самое окно, через которое он тогда выбрался. Мелодия просилась внутрь, и только Харальд мог помочь ей. Он двинулся на чердак, но, выйдя в коридор, потерял невидимую связь с жутким музыкантом. В этот же миг мальчика одолел страх. Только что он стал свидетелем странного события, которое никак не мог объяснить. Но понял одно — окно открывать нельзя. Стоя в коридоре, Харальд не знал, как поступить, поэтому направился к Грете, но та была в оцепенении. Настоятельница застыла в вечной молитве. Лишь ее глаза все еще могли общаться с ребенком, но ничего, кроме страха, Харальд в них не увидел. Тогда он спустился вниз, надеясь разбудить остальных детей, но остановился на последней ступеньке. Вдалеке было слышно, как кто-то изо всех сил колотит в дверь. Дети пришли к дому матери и теперь стучались, требуя впустить их внутрь. Сердце на миг остановилось, а потом забилось с новой силой. Теперь к стукам добавился недовольный голос. Похоже, Вик проснулся и открыл дверь, впуская детей. «Что за черт?» Только и успел выругаться он, прежде чем присоединился к параду. Следовало спрятаться как можно надежнее. Харальд бросился на второй этаж, надеясь, что лестница, ведущая на чердак, укроет его. Она далеко от окна и открытой двери, так что музыка его не достанет, другие дети не найдут. Сначала он старался идти тихо, чтобы не привлекать внимание шумом, но, услышав позади себя топот, десятка парнок, ускорился. Поглощенный страхом он бежал к лестнице, а мелодия, которую напевали дети, ни на метр от него не отставала. Наконец он добежал и постарался сдвинуть спасительную доску в сторону. Только сейчас он вспомнил, что собственными руками забил в нее дюжину гвоздей, пообещав настоятельнице, что больше никто не спрячется от ее глаз. Его укрытие стало бесполезным по его же вине. Судьба сыграла с ним злую шутку. В отчаянии Харальд обернулся, надеясь увидеть, что коридор все еще пуст, и он сможет сбежать, но ошибся. Позади него стояли с безмолвными белыми лицами дети. Их рты стягивала грубая веревка. Вместе с ними в его слух вторглась холодная, как первый день зимы, мелодия. «Пойдем с нами!» — улыбаясь, пропели мотив мелодии дети. Харальд перестал бояться. «Хорошо», — ответил он. Его лицо обратилось в белую маску. Этой ночью Гримсвик провожал детей в последний раз. Когда они шагнули за пределы города, мрачный туман, что опутал его улочки и дома — Начал медленно рассеиваться. Пепел, что падал с неба, больше не кружился в воздухе, тая как воспоминание. Он растворился, оставляя за собой лишь привычный осенний запах сырой земли, прелые листвы и холодного ветра, что нес свежесть лесов и болот. С восходом солнца город ожил. Свет, проходя сквозь серые тучи, возвращался на улицы, проникая сквозь окна, донося теплые лучи до тех, кто оцепенел в безмолвном ожидании и никак не мог изменить ситуации. Родители, пробудившись от кошмарного сна, начали осознавать, что произошло нечто непоправимое. Дома опустели. Вместе с детьми их покинула жизнь. Каждое окно, открывшееся ночью, каждое исчезновение случилось не во сне, а в настоящей жизни. В этот день город познал свою самую страшную утрату. В Гримсвике не осталось ни одного ребенка.